Как и почти всех прежних градоначальников, глуповцы искренне Лычкина полюбили. Эта загадочная любовь, надо полагать, объяснялась тем, что во всестороннем административном попечительстве, вне которого у нас немыслимо никакое правление, всегда есть что-то скрупулезно вникающее, мелочно оберегающее, то есть нечто трогательно-отеческое, а на отеческую заботу единственно грубое сердце не отзовется ответным ч у в с т в о м Глуповцы же, если чем и были истинно замечательны, помимо пресловутого г о л о в о т я б с т в а так именно добрым сердцем, и стало быть, это нисколько не удивительно, что они не только искренне полюбили Василия Ивановича, но и всячески содействовали ему во многих укрепительных начинаниях. Среди образованной части глуповцев сложилось даже что-то вроде партии, пропагандировавшие повойники и славные малахаи. Но на беду, Эта партия зашла слишком далеко и в конце концов докатилась до коллективных читок некоторых непоказанных сочинений, как то исследование Прыжова «История кабаков в России», а также втихаря проповедовала культ е р и л ы за что эта партия по лишении чинов и дворянства была в полном составе сослана на Аляску. Что же касается средних слоев глуповского населения и так называемого простонародья, то они, в свою очередь, оказали Василию Ивановичу содействие в борьбе против злоупотреблений в виде пьяного воровства, которое развернулось после того, как на задах у содержателя пригородного трактира были обнаружены дубовые стропила и запас клейменного кирпича. После этого случая Василий Иванович учредил у подъезда своей резиденции Такой специальный ящик, куда обывателям предлагалось складывать донесения о прочих случаях пьяного воровства, и в него немедленно посыпались жалобы на соседей. Так был взят по доносу купец Третьей гильдии Сабанаев, обвинявшийся соседями в том, что он торгует человеческим мясом, живет собственной дочерью и поклоняется Вильзевулу. Во время допросов Сабанеев, как указывает летописец, находился в совершенном запирательстве. И это навело Василия Ивановича на ту фундаментальную мысль, что бороться со злоупотреблениями в Глупове возможно только злоупотреблениями. И он приказал помаленьку варить купца в чане с водой, пока тот не сознается во всех своих преступлениях. Ну и, конечно, сознался Сабанеев, никуда он не делся. Так и сказал перед смертью. «Надоели вы мне, дьявол, и хрен с вами!» Кругом виноват. Следом был взят дворянин Половинкин по обвинению в колдовстве. На поверку оказалось, что этот самый Половинкин выдумал некий бесовский аппарат, посредством которого аппарата производится едва различимый звук, нечувствительно распространяющийся во все стороны. И услыхать его можно повсюду. Где не поставишь другой такой аппарат, ради о о б л а ж е н и я князя Тьмы. Надо полагать, что речь в этом случае шла об изобретении радио. И если только летописец ничего не напутал, не пошел на поводу у слухов, чего-то не присочинил, то радио в Глупове появилось задолго до Попова и Маркони, а именно в начале 50-х годов XIX -го столетия. Половинкино же за колдовство сослали в Соловецкий монастырь, на вечное покаяние. А вот д о н е с е н и е о случаях пьяного воровства так и не поступило. То ли в ту пору в глупове этим грешили все, то ли таковое воровство вовсе преступлением не считалось, то ли город вообще не знал за собой такого греха. Но одним словом, донесений на этот счет не поступило ни одного. Несмотря на то, что тут могла иметь место профанация идеи, а, возможно, и саботаж, Жалобный ящик был в скорости упразднен, тем более, что в нем обнаружилось сразу несколько неприличных карикатур на особу градоначальника. Видимо, слепой любви у нас все-таки не бывает. Казус с карикатурами так рассердил Василия Ивановича, что он в сердцах выписал население Болотной Слободы в черносошные крестьяне. И вот разразилась война в Крыму. Одним непогожим днем глуповцы вдруг услышали — п р и с н о у ж а с н а я туру-туру, и трубят врага, разить врага пришла пора. Глуповцы, наученные горьким опытом и отлично знавшие, что они-то и есть тот самый враг, разить которого пришла пора, попрятались кто куда, опасаясь как минимум артиллерийского дивизиона. Сидя по банькам, по грибам и другим укромным местам, Глуповцы измучились, соображая, чем таким, они опять накликали на свои головы «туру-туру» и постепенно склонялись к тому решению, что виною всему рыжие тараканы, которых они так и не удосужились вывести из-за моды на глиняные свистульки, а потом из-за лихорадки до носительства на соседей или же виновато проклятое слово о и г а л и т е